Да, по поводу того, что покрепче. До спуска пить запрещено. Я ваш тренер. Меня зовут Максим Брун. К вашим услугам, леди джентльмены, кто намерен подняться на вершину? Все, все, закричали женщины. Прекрасно. У моего босса Штирлиц кивнул на Ганса. Будет хороший бизнес. Ознакомьтесь с расценками за инвентарь. Лично я беру за день пять долларов с каждого. Гарантирую, что за неделю вы научитесь скоростному спуску. Страховку не беру. Фирма гарантирует, что вы вернетесь в Штаты с целыми ногами и тазобедренными суставами. Вообще-то их ломают чаще всего люди моего возраста. Он, обернувшись к женщинам, добавил, к вам это не относится. Гваппы. Э, гваппа, он галантно пояснил, по-голистически, значит, красавица. «А что такое хоббер?» — спросила большеногая американочка. «Лет пять веснушки, ямочки на щеках, в глазах чистый наив, вполне естественно совмещенный с оценивающей деловитостью женщины, знающей толк в любовных утехах. Вы чья-нибудь дочка? Джентльмены, кто отец этой очаровательной женщины Штирлиц улыбался? Или вы жена?» «Лучше б, конечно, подруга. Тогда я бы сказал правду». «О, мои жены, жены!» — прокричали американочки. «Я Мэри», — сказала большеногая. «Мэри Спидлем». «А я Хелен Эрроу», — сказала маленькая, смуглая, стритная, очень странная, слишком короткая, чуть не под мальчика. Ну, «Если вы жены, то пусть седой господин, мне кажется, он ваш предводитель, объяснит, что такое ходер, усмехнулся Штирлиц. «У меня язык не поднимется». Седой крепыш, понимавший испанский, смущенно ответил. «Девочки, это слово идентично нашему заниматься любовью». «Неверно, неверно», — Штирлиц покачал головой. «Зачем говорить неправду? Это идентично нашему факту». Замечание. Американский нецензурный жаргон. В горах надо все называть своими именами. Ну ладно, к делу. А кто из вас хоть раз стоял на лыжах, перестав хохотать над разъяснением Штирлица Мэри Хеллин, отрицательно покачали головами. Седой, укоризненно поглядев на присутствующих, заметил, нужно ли все называть своими именами? «Наш инструктор, мистер Брун», — быстро заговорил Ганс, стараясь исправить неловкость, — «настолько силен на склонах, что ему здесь прощают все. Они психи эти, тренеры, настоящие психи. Но что мы без них можем?» «Мистер Брун не псих», — Хелен сбросила куртку. «Просто он любит точность, и мне это нравится. Правда, Эрни?» Она обернулась к высокому мужчине в клетчатой куртке. «Ты согласен?» «С такой женой усмехнулся Штирлиц. Ни один муж не рискнет не согласиться. Я вообще-то, леди и джентльмены, вас проверял. Я вожу на склон только тех людей, которые не выпендриваются. Иногда ведь начинающих горнолыжников приходится за грубые ошибки ударять палкой по заду, как детей, и это по правилам, иначе не научитесь». И такой шлепок надо простить тренеру, потому что горные лыжи есть некий момент любви и самоутверждения. Вы в этом убедитесь через час. Ну, а теперь хватит болтовни. Дамы раздеваются первыми в комнате наверху, берут брюки и куртки. Я поднимаюсь к ним с ботинками через пять минут. Мужчины, так и быть, раздеваются при мне. На вершине было холодно. Нос Ганса сразу же сделался сосулистым, но капли, которые так ждал Штирлиц все эти недели, что они работали вместе, так и не появилось. Он так хитро дотрагивался до щек перчатками, запрокидывая голову, или наоборот, резко присаживался, вроде бы поправляя крепление, что успевал смахнуть ее совершенно незаметно. Раньше Штирлиц потешался над этим. Сегодня начал анализировать каждый жест молодого Хессе. Он вообще сегодня смотрел на Ганса по-новому, очень цепко, и поэтому внешне совершенно не обращал на него внимания. «Между прочим, я вам не представился», — сказал седой коротыш, опустив уши своей шапочки. «Меня зовут Дик Краймер. Я работаю в сфере рекламы. Нашу поездку финансировал нью-йоркский филиал лондонской туристской фирмы «Кук и сыновья».